В нашей куче довольные смешки. На перроне подальше сидят несколько темнолицых баб в серо-белых пыльных платках. У них такие же голодные, тусклые глаза, как у всех, кто рядом со мной. Подковылял на костылях одноногий, тощий, обглоданный, вкусный шинели на распах, гимнастерка засалена. Поблескивает медалями. Смотрит на нас со злым любопытством. Ласовцы, мы кровь проливали, а вы, гады, вашу мать, фрицам служили. Вешать всех! конвоер к нему. Пройдите, гражданин, не положено. Две молодые женщины. Одна высокая, голенастая, в пестром платке до глаз. Серая холчевая куртка широка, с чужого плеча. Щелки винтом. Разбитые мужские башмаки, вторая поменьше, простоволосая, светлорусая. Блузку распирают большие груди, на загорелых ногах голубые носки и детские синие тапочки. Высокая крикнула. «Мальчики, а фронтовики тут есть?» «Есть, есть!» — отозвалось несколько голосов. «Громче всех мы с капитаном!» «Мы приметнее других!» Офицерские шинели, оба высокие, и даже сидя торчим выше общей кучи. Теперь на перроне уже двое конвоиров. Они наступают на женщин, впрочем, без особого рвения. «Проходите, гражданочки, проходите!» «Не положено!» Те уходят, но через несколько минут возвращаются. У каждой в руках кульки, огурцы, лук, сайки. «Эй, мальчики, фронтовики, держите! Ты, длинный, черномазенький, лови! А это тебе, хорошенький, беленький! Кушайте, мальчики!» Они бросают метко прямо в руки капитану и мне. Конвоиры кричат уже громче, тревожнее. «Отойди! Не положено! Отойди! Не кидать!» Сзади вонючий голос вагонного лейтенанта. «Это что такое? За это под суд! За это стрелять можно! Я научу вас свободу любить!» Новый лейтенант кричит хлипким, мокрым дискантом. «Конвой! Оружие к бою! Очистить от посторонних! Кто брал передачу? Отдать!» Женщины бросают сразу все, что у них осталось, в общую кучу. На перроне смеются. Долговязая кричит гулко низким голосом. «Чего собачитесь, товарищи офицеры? Что вам жалко, что голодным кусок хлеба подают? Вам с этого не убудет, не от вас брали!» Вторая раскраснелась, выкрикивается слезой. «Они с фронту! А вы тут с кем воевали? Морды наели! Вот сами попадете в тюрьму, наплачетесь!» Оба пьяных и одноногий только что матерившийся власовец, сочувствует Кого стрелять хочешь? Баб стрелять? За милостыню стрелять? Как немцы делали? А ну не гад! Я тебе костылем долбану, автомат не поможет. Я Варшаву брал, твою мать! На крик сбегаются мальчишки. Подходят еще и еще люди. Впереди двое. Он... Высокий, плечистый, в офицерском кителе без погон сверкают ордена и медали на драйны сапоги. Она пониже розовая с пунцовыми губками, белокурые волосы до плеч, цветастое платье, тонкие белые ноги и туфли на копытах. Он глядит на нас брезгливо. Она удивленно, испугана. На перрон взобрались еще несколько конвоиров, теснят внезапно возникшую толчию. «Граждане, пройдите! Граждане, воспрещено!» Свистки лают собаки. Оба конвойных лейтенанта переругиваются между собой. Оказывается, наш вагон подали неправильно, не на тот путь. Они озабочены этим больше, чем нами. Торопливо жую огурец и липкую, сладковатую сайку. Как прекрасны эти женщины! Только бы не забыть их! В горле застревает не током ком тесто, не то слезное умиление. Сердито лают собаки, орёт пьяный, гудят голоса. Ближние конвоиры командуют хрипло. «Не выглядывай, прижмись в кучу, не разговаривать Наверху под темным перекрытием перона стальная ферма, пологий сегмент. Синевато-серый переплет в рыжих пятнах ржавчины. Посредине, у самой вершины, венок из пожухлых еловых веток, вокруг черно-белого портрета видны усы, погоны, звезды, ордена. Ниже полоса выцветшего розового кумача, белесые буквы. Спасибо великому Сталину за нашу счастливую жизнь. Конец первой части. Читал Валерий Стельмощук.